Не страх перед разрекламированной техникой, которая поднимает уровень нашей жизни, увеличивает вероятность нашей насильственной смерти. Страх перед наукой, которая одной рукой отбирает, больше нежели столь щедро даёт другой. Страх перед явно гибельными институтами, за которые мы в нашей самоубийственной преданности готовы убивать и умирать. Страх перед великими людьми, подвод отголосов всенародного одобрения возвышенными над нами до власти, которую они неминуемо используют, чтобы убивать нас или превращать в рбув. Страх перед войной, которую мы не хотим, и тем не менее делаем всё, чтобы её развязать. Пока рассказчик говорит на экране наплыв бабуины и пленной Эйнштейна завтракают под открытым небом. они со смаком едят и пьют, а тем временем на звуковой дорожке первые два такта Хрестово воинство повторяются опять и опять, быстрее и быстрее, громче и громче. Внезапно музыку прерывает первый страшный взрыв. Темнота. Затем долгие и оглушительные взрывы, грохот, визг, вой. Потом наступает тишина, экран светлеет, и снова на нём предрассветный час и утренняя звезда. Слышна нежная музыка. Рассказчик: Невыразимая красота, непостижимый покой. Далеко на горизонте в небо вздымается столб розоватого дыма, приобретает форму громадной поганки и висит, заслоняя одинокую планету. Наплыв. А всё та же сцена завтрака. Все бабуины мертвы. Оба Эйнштейна в кошмарных ожогах лежат подостанками того, что ещё недавно было цветущей яблони, где стоящего неподалёку бака всё ещё выползает сап повышенного качества. На заднем плане огромная канализационная труба расколота со стороны моря. Рассказчик. Парфенон, Колизей, о славе Греции, величии и так далее. Есть и другие: Фивы, и Копан, Ареца и Аджанта, то города, что брали силы из неба и спящую божественную мудрость. Виктория же славу заслужила бесспорно лишь одним аватар-клозетом, а Франклин Деланос низковал величие сей из палинской сточной трубою, давно сухой, разбитой. И ховод. Презирвативы из неё давно не тонущие, как надежда или похоть, сей дикий брег не убеляет, словно россыпь толь анемонов, то ли маргариток. Первый Эйнштейн: "За что? Почему?" Второй Эйнштейн: "А мы же никому не делали зла". Первый Эйнштейн: "Жили только ради истины". рассказчик. А вот потому-то вы умираете на жестокой службе у бабуинов. Паскаль объяснил всё это ещё более 300 лет назад. Истинно мы делаем идола, но истина, безсострадание это не бог, а лишь мысленное его отображение это идол, которого мы не должны любить и которому не должны поклоняться. Вы жили ради поклонения идолу, но в конечном счёте имя каждого идола Молох. А вот так-то, друзья мои, вот так-то. Подхваченные внезапным порывом ветра, неподвижные клубы едовитого газа бесшумно ползут, его зеленовато-гнойные кольца крутятся вокруг цветов яблони, потом опускаются и окутывают распростёртые фигуры. Здавленные хрипы возвещают о том, что наука XX века наложила на себя руки. Наплыв. Мыс на побережье Южной Калифорнии, в милях в 20 западнее Лос-Анджелеса. Учёная экспедиция высаживается из вильбота Тем временем учёные во главе с доктором Крейги пересекли пляж, взобрались на полуголую скалу и движутся песчаной выветренной равниной к далёким нефтяным вышкам на холмах. Камера задерживается на докторе Пуле, главном ботанике экспедиции, слонопосущейся овца. Он переходит от растения к растению, рассматривает цветы через лупу, собирая образцы в специальную коробку и делая пометки в чёрной книжечке. Это скачетчик. А вот и наш герой, Альфред Пуль, доктор наук, более известный своим студентом и младшим коллегам как Тихоня Пуль. Это прозвище увы к нему весьма подходит. Как видите, он не урод, член новозеландского королевского общества и безусловно не дурак, однако в практической жизни ум его словно бы лежит под спудом, а привлекательность никак не может раскрыться. к примечания Новозеландское королевское общество, название научного общества. Он живёт как будто за стеклянной стеной. Его всем видно, и сам он всех видит. Но вот вступить в контакт не в состоянии. А виной тому и доктор Шнеглок с кафедры психологии охотно вам всё объяснит, а виной тому его преданная и глубоко вдовствующая мать, это святая этот нравственный плод этот вампир